Глава 3. 5 сентября, суббота. Птицы одного полета держатся стои. Приуроченное к этому дню изречение Калверта оказалось пророческим. Птицы самого высокого полета со всего округа Мускаунти, почистив перышки, слетались вечером на благотворительный прием в пользу борьбы с неграмотностью. Им выпал счастливый случай первыми познакомиться с новым отелем «Макинтош», а в понедельник прочесть о себе во всякой всячине, а то и полюбоваться своими фотографиями. По столь торжественному случаю Квиллер облачился в килд из шотландки с тартаном, клановым клетчатым рисунком Макинтошей. Прихватил споран сумку из меха серебряной отделкой и сунул за резинку гольфа нож туп, и при всем том надел смокинг и строгий галстук. Полли была в вечернем платье и опаловом ожерелье. Через плечо перекинута широкая клановая лента Робертсонов. Если бы ее спросили, она с удовольствием объяснила бы, что фамилию Дункан носит по мужу, а главой клана Робертсонов был Дункан Атталийский, потом кельтских эрлов и родственник самого Роберта Брюса, короля Шотландии. Полли страстно любила просвещать ближних. В отеле они прибыли на ее седании, который больше шел к белому платью и опалам, чем громоздкий коричневый пикап Квиллера. «Мэр тоже будет», — сообщила Полли. «Каков он, по-твоему?» И как он отреагирует на вызов Аманды? «Спокойно. Сделает вид, что ему ничего не известно». У входа с задней стороны отеля их встретила команда студентов, взявшиеся отогнать автомобиль на стоянку. Полли с Квиллером прошли в здание по красной ковровой дорожке под вспышки фотокамер. Прям как в Голливуде, заметил Квиллер. Не совсем, отозвалась Полли, обратившая внимание на изобилие старомодных нарядов. На открытие отеля съехались последние из макикан, потомки старинных богатых родов. Несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, они считали своим долгом поддержать благородное начинание, ради чего облачились в свои лучшие туалеты. Старая гвардия, уважительно отзывалась они большинство. Злые языки извили «Нафталинная команда». И действительно, от пестрых шалей, буа из соболевого меха и смокингов старомодного покроя, извлеченных из сундуков и комодов исходил слабый нафталиновый дух. Гости, приехавшие в отель на автомобилях, заходили через нижний вестибюль, откуда по парадной лестнице можно было подняться в верхнее фойе или спуститься в банкетный зал, где уже рекой шампанское. Подобно всем остальным, Квиллер и Поли предпочли пройти вниз и задержались на полпути, чтобы окинуть взглядом подземную пещеру Аладдина. Все утопало в цветах, сияли светильники, на столах горели свечи. Гости сбивались кучки, держа в руках бокалы с шампанским. Струнное трио исполняло венские вальсы. Официанты сновали по залу, разнося шампанское и грейпфрутовый сок. На столах были расставлены горячие и холодные закуски. Возле одного из них чита Райкеров критически рассматривал разложенные перед ним миниатюрные порции. Милдред вела отдел кулинарных советов во всякой всячине, а Арчи был издателем газеты. Оба отнюдь не выглядели голодными. «Так и знал, что застану тебя клюющим корм!» Кивнул к Вилле Райкину, Райкеру. Они дружили со школьных лет и привыкли обмениваться колкостями. «Не волнуйся!» «Я оставил тебе несколько зернышек». «Попробуйте эти восхитительные крабовые чепуховинки», – посоветовал Милдред. «Надо спросить у шеф-повара рецепт». «Так он тебе и сказал», – бросил ее муж. «Скажет, скажет. Я брала у него вчера интервью, и отныне мы с ним закадычные друзья. Можешь прочитать об этом в своей завтрашней газете». «Как вы отнесетесь к тому, что я приглашу вас в субботу в ресторан «Макинтош», – спросил Квиллер у Райкеров. «Я закажу столик». «Ты опоздал», – отозвался Арчи. «Свободных мест уже нет». «Спорим, что для меня найдутся. Мы с управляющим лучшие друзья». Квиллер мог говорить это, ничем не рискуя, так как столик был заказан им еще накануне. Но, естественно, он об этом никому не сказал. «Слышите», – воскликнула Милдред, – «Вальскан Кабешцев». «Когда его играют, я чувствую себя молодой и стройной». «А я никогда не чувствую себя молодым и стройным, чтобы не играли». Грустно отозвался упитанный Арчи. Наконец четверка оторвалась от крабового суфле, копченой лососины, пирожков с козьим сыром и тарталеток с заварным кремом. И смешалась с толпой гостей, среди которых попадались заметные фигуры. Мэр Блайт вовсю старался всех очаровать. Аманда Гудвинтер, которая выглядела заморашкой в вечернем туалете 30-летней давности, хмуро взирала на окружавшую ее толпу сторонников. Консультант по налогам и сборам Венелл Мак Венел, очень толстый шотландец по прозвищу Большой Мак, коротко Биг Мак, явился в килте, а застройщик Дон Эксбридж в клетчатом кушаке, который по единодушному мнению Квиллера и Мак Венела, не имел ничего общего с настоящим шотландским поясом. Фрэн Броуди ослепляла всех своим серебристым облегающим платьем с разрезами до середины бедра. Доктор Прелегейт, ректор местного колледжа, делал вид, будто ухаживает за ней. Кэрол и Ларри Ланспики, державшиеся, как всегда, скромно, оставались, тем не менее, главным двигателем местного общественного прогресса. Полли представила Квиллера членом библиотечного совета, а он познакомил ее с новым управляющим отелем. «Хорошо, что я привез смокинг», — радовался Барри. «Я думал, здесь в четырехстах мельях север ничего бы то ни было, он не понадобится. Но мама мне сказала...» А вдруг, я надумаю, жениться? Долго ему ждать не придется, шепнула Полли Квиллеру. Мало того, что красив, так еще и личность незаурядная. И должность у него подходящая, полголоса отозвался Квиллер. Неожиданно музыка смолкла. Свет замигал, призывая к тишине. И в зал торжественно вплыл волынщик, наигрывающий мелодию шотландских храбрецов. Это был Эндрю Броуди, шеф местной полиции. В данный момент занятый любимым делом. К микрофону подошел мэр и поблагодарил фонд Клингеншоэнов за то, что тот возродил к жизни столь важный объект городского хозяйства. Затем Ален Бартер поблагодарил Фрэн Броуди за неоценимый творческий вклад. А Фрэнд Броуди поблагодарила фонд К за бесперебойное снабжение всеми необходимыми материалами. Наконец Барри Морган возблагодарил судьбу, приведшую его в Пикокс качестве управляющего отелем. А теперь милости просим! «Приглашаем всех ознакомиться с убранством отеля», — обратился он к собравшимся. «Можете обойти его сверху донизу, а потом вернуться сюда или в кафе у Ренни». Все дружно двинулись вверх по парадной лестнице. Увидев портрет, Полли воскликнула. "Квил, Она великолепна! Так безмятежно, так благородна! Я буду звать ее Леди Анна, в честь героини шотландского восстания». «Ты имеешь в виду Анну Макинтош, участницу Якобитского восстания?» «Вот именно!» «Я должна поздравить Пола Скамбла!» Художник, похожий на сказочного гноба с, расчесан... с расчесанной на две стороны бородой, беседовал с потенциальными заказчиками. В начале года он писал портрет Поли, и теперь, увидев ее широко, раскрыл объятия и воскликнул. «Крошка, ты напоминаешь мне ангела!» Поли в ответ улыбнулась, а Квиллер поддел художника – Зато ты напоминаешь дьявола. В этом трепье, Скамбл указал на Смокин, я больше похож на пингвина. На пингвина ты не похож. У них ноги короче. Пол, ты гений, прервала их пикировку Полли. Ты изобразил саму душу леди Анны. Изображать души – моя специальность. Шеф полиции бродил по залу, недоверчиво разглядывая детали оформления. Очень уж чудесно, поделился он с Квиллером. И чудно. Ну, твоя дочь заслуживает медали за трудовой подвиг. Вспомни, каким мрачным был старый отель. Зато чистым, проворчал Брауди. Тебя, наверное, забот по горло с охраной Делакампа, поинтересовался Квиллер. Не, -а. зачем ему наша помощь? Он уже не раз здесь бывал и никогда ничего не случалось. Все делается тихо, по-семейному. С ценности хранятся в сейфе отеля. Никаких проблем. Кто-то схватил Квиллера за руку. Этот портрет прямо в из прошлого, сказал Арчи. Она точно так и выглядела, когда мы были мальчишками. Помню, я приходил к вам, а она играла для меня полет шмеля. А я всегда слушал, открыв рот, и удивлялся тому, как быстро бегают по клавишам ее пальцы. Да, техника у нее была приличная. А ты мог сыграть только юморезку и притом вдвое медленнее? Зато по бейсбольному полю я бегал быстрее всех, вставил Пиллер. Иногда я жалею, что не приложил больше стараний к тому, чтобы научиться играть. Так или иначе в игре на фортепиано я не был силен. В этот момент их прервал фотокорреспондент. Он хотел снять Квиллера на фоне портрета. Только вместе с художником заявил Квиллер. Я-то здесь сбоку припека. Это она меня родила, вот и все. А вот он сумел вернуть ее к жизни. В уголке фае, оформленном под читальню, Фрэн Броуди выступала с небольшой лекцией о густове стикли. На стене висел портрет знаменитого краснодеревщика начала XX века в галстуке бабочки и пенсне на цепочке. На лице его блуждала загадочная улыбка. «О чем говорит нам эта улыбка?» – спрашивал Фрэн у слушателей, завороженных ее мелодичным голосом и ошеломляющим платьем. Он был писателем, философом и художником, а вышел из очень скромной фермерской семьи, жившей в Висконсине, старший из 11 детей. Судьба лишила их родителей, когда Густаву было всего 12 лет, и он стал главой семьи. Мальчику пришлось бросить школу и устроиться на работу в каменоломню, но одновременно он занимался самообразованием и много читал. Он возненавидел камень и страстно полюбил дерево. Его знаменитая мебель, изготовленная в период с 1905 по 1915 год, отличалась простыми строгими линиями и подчеркивала фактуру дерева. У него было много подражателей. Вон там вы видите в рамках увеличенной копии эскизов сельского домика взятые из журнала «Ремесленник», который издавал в стекле. Другим центром всеобщего внимания была новая конторка «Портье», облицованная радужными израстами. За конторкой стояло четверо молодых людей в черный блейзер с гербом Макинтоши. Одним из них был Лени Инчпот, который находился здесь тот день, когда в отеле прогремел взрыв и обрушилась люстра в На память об этом событии у Лени остался шрам на лбу. Теперь он возглавлял команду портье, которая дежурили в четыре смены по шесть часов. Сам Лени работал по вечерам. Все они были студентами колледжа. Ваэлла, энергичная девушка, остававшаяся за стойкой с полудня до шести вечера, сказала, что ей очень нравится работать в таком месте, где постоянно варишься в гуще людей. Мариэта, чья смена начиналась в 6 утра, была настроена чрезвычайно серьезно и стремилась как можно скорее освоить все азы профессии. Босс, работавший по ночам, здоровяк с нежной улыбкой, сказал только одно слово «Привет». «Босс будет метать ствол. Кейпер на горских играх», — сообщил Лени. Мы все пойдем болеть за него. Обязательно присоединюсь к вам, пообещал Квиллер. Тут его уволокла в сторону поля. Хочу познакомить тебя с самым энергичным и самым разумным членом нашего библиотечного совета. Магдаленой Спренклов. На ней сегодня знаменитое витое колье Спренклов. Знать бы еще, что это такое. Ну, это ожерелье из двух переплетенных нитей. А алмазы переплетены с жемчугом. В этом году она надеется продать колье Делакампу. Пока был жив ее муж, он запрещал ей расставаться с фамильными драгоценностями. Магдалена Спрэнкл в умопомрачительном колье демонстрировала величественную осанку, сердечные манеры и множество кошачьих шерстинок на черном бархате платье. «Зовите меня просто Мэгги», – попросила она. «Я вас иначе как квилом называть не собираюсь». «Говорят, у вас пять кушек?» да? И было бы еще больше, если бы в квартире имелись окна на южной стороне. Я взяла их из кошачьего приюта. Все девочки. У вас что, предубеждение против сиамцев Или самцов? Нет, против сиамцев у меня нет предубеждения. А вот против самцов? Ну, немножечко есть. Конечно, кошечки ласковее и общительнее, но они умеют постоять за себя. Квилев задумчиво кивнул. Он вспомнил Юм-Юм с ее мягкими вкрадчивыми манерами. Эта чертовка издавала пронзительно неготующие вопли всякий раз, когда не получала желаемого. А как их зовут? спросил он, зная, что владельцам кошек приятно, когда интересуются их питомцами. Все они носят имена женщин, оставивших след в истории: Сара, Шарлота, Кэри, Флора и Луиза Мэй. Ммм, произнес Квиллер, поняв, что ему предложили тест. Назовите, пожалуйста, имена еще раз помедленнее. Сара, Берналь, Шарлота. Бронта, разумеется. Кэрри, очевидно, Нейшн. Да-да, та самая активистка против спиртного в Америке. Флора, вероятно, Макдоналд. Она? Да, та самая сторонница, принца Чарли. И Луиза Мэй? Это проще всего. Луиза Мэй Олкот. Да вы не мужчина, а чудо. Позвольте мне вас за это подружески потискать. Она выполнила свое обещание, и несколько кошачьих шерстинок перекочевали с ее платья на костюм Квиллера. «Вы должны как-нибудь зайти ко мне и познакомиться с моими дамами. Только ничего о них не пишите, пожалуйста». «А вы не хотите рассказать ему историю о вашей прабабушке Мэгги?» – мешалась Поли. «Квилл собирается писать книгу об округе Мускаунти и собирает всякие легенды. Она будет называться «Были и небылицы Мускаунти». «Когда?» Спросила прямолинейная Мэгги. «В пятницу?» – ответил Квиллер, также не любивший ходить вокруг да около. После того, как они договорились о свидании, Мэгги сказала, «Теперь я должна пойти потискать мэра. В политике я откровенный конформист». Квиллер и Полли наблюдали за тем, как она пересекла фойе и выполнила свое обещание, украсив кошачьей шерстью смокинг крада правителя. Хотя ресторан Макинтош официально открывался только в субботу, он был ярко освещен, чтобы участники приема могли полюбоваться обивкой шотландки и гербом Макинтошей на стене. Дерри Катлбринг, бывший помощник официанта, ростом более шести футов, стал теперь метрдотелем и еще подрос. Возвышаясь над людской толчьей, как капитан на мостике, он принимал заказы у желающих посетить ресторан. «Привет, мистер К, сказал он, – «я вижу, вы заказали столик на субботу». «Да. Надеюсь, у вас есть Реостат?» «Разумеется. Мы приглушим свет, когда будут посетители. А кафе вы видели? В синий никогда ничего подобного не было». У входа в кафе Ренни Фрэн Броуди читала очередную лекцию. Кафе оформлено по эскизам Чарльза Ренни Макинтоша, сделанным в начале 20 века для чайных в Глазго. Да, его будут показывать по телевидению, только не знаю когда. Два журнала уже послали своих фотографов. Мы надеемся, что Рэйни станет местом, где постояльцы отеля смогут с утра зарядиться энергией на весь день. Гости города получат незабываемое впечатление от обеда или ужина, а местные жители будут с удовольствием заходить сюда, чтобы восстановить силы после танс-класса или тренировки по карате. Да, посетить кафе можно прямо сейчас. Там подают закуски. Сбоку от входных дверей висела в рамке большая фотография шотландского архитектора с вислыми усами и поникшими складками шелково-шейного платка. «Это не твой предок?» – спросила Френ у Квиллера. «Очень уж усы похожи. И глаза тоже». Гордостью Ренни были обитые шотландкой стулья с высокими спинками, которые сужались кверху и были покрыты черным лаком. Столы, также лакированные, блистали яркой голубизной и зеленью. Белые стены покрывал тонкий рисунок из черных линий, изображающий гигантские цветы. Рядом с приборами лежали салфетки в черную и белую полоску. Кэрол и Ларри Ланспик, сидевшие за одним из голубых столов, помахали к вейлерой Полли, приглашая присоединиться к ним. Владельцы универмага, принадлежавшие к самым богатым пикокским жителям, ни перед кем не задирали нос и вообще были всеобщими любимцами. В свое время они отказались от артистической карьеры в Нью-Йорке, чтобы продолжить семейную торговлю. Но и свои таланты в землю не взрывали, активно участвуя в работе театрального клуба и прочих общественных начинаниях. Сегодня у них было праздничное настроение, и Ларри поднял бокал с шампанским за отель «Макинтош». «И за фонд К, сказала Кэрол. «И за тетю Фанни Клингеншоэн», – добавил Квиллер. «А также за леди Анну», – несла свой вклад Полли. Кэрол спросил ее, как она провела отпуск. «Мы с сестрой ездили в Торонто, Монреаль и квебек сити и познакомились там с очаровательным франко-канадским профессором. Он хочет приехать сюда для излучения связей с Канадой, существовавших в Мусскаунте во временной экспансии. А я провел отпуск в Мусвиле и Фишпорте», – вставил Квиллер. «О, Фишпорт!» – воскликнул Ларри и продекламировал циническим голосом. «О, фишпорт, о древней родины величайших сюрпризных блюд, где все знаются только со скотанами, ну а те только рыб признают». «Знать бы, что такое сюрпризное блюдо?» бросил Квиллер. «Что-то я таких в фишпорте не едал». «Как?» – удивилась Кэрол. «Это блюдо, приготовленное на скорую руку. Неужели никто не угостил тебя обедом, приготовленным на скорую руку?» «Я не охотник до таких», – отозвался Квиллер. «Горожанин есть горожанин». Прокомментировала Поля. А как Делакамп относится к обедам на скорую руку? Он законченный сноп, ответил Лари. Я изложу вам программу его пребывания здесь, сказала Корол. В день труда он прибывает секретаршей на частном самолете. Мы с Ларей встречаем его в аэропорту «Мерседес», заказанным им бюро проката. Вечером он в качестве почетного гостя посещает кантри-клуб. Во вторник приглашает на чай потенциальных клиенток. Приглашенные дамы знакомятся с его коллекцией ювелирных изделий и договариваются с ним о встрече, если хотят что-нибудь купить. Те же, кто намеревается продать ему фамильные драгоценности, приглашают его к себе. Я слышала, Дон Эксбридж рвет и мечет из-за того, что его нынешнюю жену не пригласили на чай, тогда как первая даже будет его разливать. Интересно было бы взглянуть, как проходит эта церемония, проговорил Квиллер. Надеюсь, пресс-карта откроет мне доступ к святая святых. Ни в коем случае, отрезала Кэрол, присутствуют только дамы, никаких исключений. Даже лари не допущен, хотя он спонсирует прием. «Старина Камп считает, что женщин проще соблазнить, когда мужей поблизости нет», – объяснил Ларри. «Тогда они легче расстаются с наличными». Квиллер был несколько обескуражен, но не хотел сдаваться. «А если я выдам себя за официанта?» «Это будет несколько затруднительно, Квилл. Прием обслуживают только молодые девушки, одетые, как французские официантки». А если бы не усы, я был бы не прочь пощеголять переднички и наколки», – обронил Квиллер. Все сидящие за столом рассмеялись. «А почему тебе так хочется попасть на этот прием?» – спросила Кэрол. «Природное любопытство и профессиональный интерес». «Бойся журналистов, допуска просящих!» – вставила Полли. «Они приходят в ярость, если его не получают». «Вы говорите, что во время чайной церемонии будут демонстрироваться ювелирные украшения?» «А какие меры приняты для их охраны?» «Никаких! Ограбление не ожидается, если ты на это намекаешь!» «Взрыв бомбы в прошлом году тоже никто не ожидал», – заметил Квиллер. «Времена меняются, ценности «Дела несомненно застрахованы, но не вчинит ли страховая компания иск отеля в случае кражи? По-моему, отель обязан выставить охранника, хотя бы для защиты своих интересов». Его слова были встречены еще одним взрывом смеха. «Я совершенно серьезно! А что? Почему бы и нет?» – произнес Ларри, усмехнувшись. Он сам не раз устраивал розыгрыши, то выступая в роли невозмутимого дворецкого на чопорном обеде, то вламываясь под видом пьяного на затянувшееся в собрании городского совета. «Почему бы и нет?» — поддержала его король. Супруги заговорчески переглянулись. «Подберем что-нибудь подходящее в отделе верхней одежды. Фуражка должна быть на пару размеров больше. Темные очки, накладные усы и парик тоже надо бы выбрать потемнее. И хорошо бы пистолет в кабуре». Театральной Бутафорской наверняка найдется деревянной. И еще неплохо бы немецкую овчарку. Представив самого состоятельного жителя Мускаунти в форме охранника, темных очках и с деревянным пистолетом на боку, все страшно развеселились. «А как вы объясните этот маскарад Делакампу?» – спросила Поли, никогда не терявшая здравого смысла. Придумать оправдание на ходу не составляло для Квиллера труда. «Ну, это новый отель с новыми владельцами и новыми правилами». «Согласно правилам, при демонстрации ценностей должен присутствовать охранник». «По-моему, все законно», – одобрил Ларри. «Я поговорю с Бартером», – сказал Квиллер. «Уверен, он согласится. У него есть чувство юмора».